Эпилог. Прошел один фолан, десять оборотов мира кольца. Далеко ввысьние дуги мира кольца сияли похожие на свечи огни. Их было двадцать один, столь же ярких, как и корона гиперактивного солнца, вокруг краев теневого квадрата. Игла все еще оставалась погребенной в базальте под картой Марса. Команда иглы смотрела в голографическое окно, которое создавали камеры зонта. Зонд покурился на краю утёса карты Марса на снегу из двуокиси углерода, где вряд ли до него могли добраться марсиане. Между двумя рядами свечей умирали растения, животные и разумные существа в таких количествах, что человеческий космос после подобного мог бы опустеть. Растения увядали или росли странным образом, насекомые и животные продолжали размножаться. Но потомство их уже вряд ли напоминало им подобных. Возможно, Валавергилину удивлялось, от чего умер ее отец и почему ее часто тошнит. Не честь ли это всеобщие погибели и что в связи с этим предпринимал пришелец со звезд? Но с расстояния в пятьдесят семь миллионов миль ничего этого увидеть было нельзя, виднелось лишь пламя приматочных двигателей Бассарда, сжигавших обогащенное топливо. Рад сообщить, сказал замыкающий, что центр массы мира кольца смещается обратно к Солнцу. Еще через шесть или семь оборотов мы сможем перенастроить противометеоритную защиту в исходное состояние для стрельбы по метеоритам. Пяти процентов эффективности коррекционных двигателей вполне хватит, чтобы удержать все сооружение на месте. Хами удовлетворенно рыкнул. Луис и градостроители. продолжали зачарованно наблюдать за сияющей в глубине черного базальта голограммой. Мы победили, объявил замыкающий Луис. Ты поставил мне задачу, величие которой сравнимо лишь со строительством самого мира Кольца, и подверг риску мою жизнь. Теперь, когда победа за нами, я могу согласиться с твоим высокомерием, но всему есть пределы. Хочу услышать твои поздравления, или я отключу тебе подачу воздуха? Поздравляю, сказал Луисову. Мальчик и женщина по обеих его стороны заплакали. Победитель как минимум в праве торжествовать, фыркнул Хами. Тебя беспокоит мертвые и умирающие? Те, кто достоин твоего уважения, пожертвовали бы собой сами. Я не дал им шанса. Послушай, я вовсе не прошу тебя, чтобы ты чувствовал себя виноватым. С чего бы? Ни кого не хочу обидеть, но мертвые и умирающие гуманоиды, они не твоей расы, Луис, и уж точно не моей, как и не замыкающего. Я герой, я спас эквивалент двух населенных планет и их население моей расы или почти. Ладно, я тебя понял. И теперь. при поддержке развитых технологий я намерен создать империю. Лоис невольно улыбнулся. Почему бы и нет? На карте Кзина? Я думал об этом. Пожалуй, я предпочел бы карту земли. Тила говорила, что карты земли правят Кзины исследователи. Возможно, в душе они больше похожи на моих соплеменников-завоевателей, чем на отсталых обитателей карты Кзина. Знаешь, вероятно, ты прав. Более того, казины、э, с карты земли исполнили древнюю мечту моего народа, какую завоевать землю, идиот. Луис давно уже так не смеялся завоевать равнинных обезьян. Сиктранзит Глориамунди, и как ты намереваешься туда добраться? Вряд ли большим подвигом будет освободить иглу и направить ее обратно к горе Олимп. Это мой корабль. мягко, но решительно прервал его замыкающий. Им управляю я, игла отправиться туда, куда я пожелаю. И куда же? отрывисто бросил хмей. Никуда. У меня нет особого желания оправдываться, ответил замыкающий. Вы не моей расы, и что вы можете мне сделать? Снова сожжете мой гипердвигатель? Но вы мои союзники. Сейчас объясню. Мири приник к передней переборке, не сводя взгляда с кукольника и выпустив когти. Шерсть на его загривке встала дыбом, естественно. Я нарушил традицию, сказал замыкающий. Я продолжал действовать, когда в любую секунду меня могла коснуться смерть. Моя жизнь подвергалась риску почти два десятилетия, и риск этот рос практически по асимптоте. Теперь риск закончился. и я в изгнании, но жив. Я хочу отдохнуть. Вы способны посочувствовать моему желанию взять долгий отпуск? На игле у меня столько же домашнего комфорта, как где бы то ни было. Мой корабль надежно погребен в камне между двумя слоями скрита, что сравнимо по прочности с корпусом самой иглы. Здесь спокойно и безопасно, если позже у меня возникнет кирпич, Тягок исследованием рядом миллиард кубических миль ремонтного центра мира кольца меня все здесь устраивает и именно здесь я останусь. В ту ночь Луиз и Харкоби Паролин занялись решатрой, нет любовью, чего они делали уже некоторое время. Луиз боялся, что у него прошло всякое желание. Мы с ковареским Джаджуком теперь пара, сказала она после. Луис уже это замечал, но она ведь имела в виду на совсем. Поздравляю, здесь не то место, чтобы растить ребенка. Она даже не стала утруждать себя словами. Я беременна, естественно, она была беременна. Градостроители наверняка живут по всему миру кольцу. Сможете поселиться где угодно. Собственно, мне бы хотелось отправиться с вами, сказал Луис. Мы спасли мир, мы все герои, если, конечно, кто-то нам поверит. Но Луис, мы не можем отсюда уйти, мы не можем даже дышать на поверхности. Наши скафандры порваны в клочья, и мы посреди великого океана. Не стоит отчаиваться, ответил Луис. Ты говоришь так, будто нас бросили голыми между Магеллановыми облаками. Игла не единственное наше транспортное средство. Есть тысячи тех летающих дисков, есть космический корабль. настолько большой, что замыкающий смог рассмотреть его детали с помощью радара. Найдем что-нибудь между. Твой двуголовый союзник не попытается нам помешать. Напротив, замыкающий, ты слушаешь? Да. Послышалось с потолка и харкаби-паралин подпрыгнула. Сейчас ты в самом безопасном месте, какое только можно представить на американце, сказал Луис. Ты сам так говорил. И самая непредсказуемая для тебя угроза инопланетяне на твоем собственном корабле. Как насчет того, чтобы от нас избавиться? Не возражаю. У меня есть кое-какие предложения. Разбудить Хмии? Не надо. Поговорим завтра. Вода начинала конденсироваться у самого края утеса и устремлялась оттуда вниз, превращаясь в ответную реку водопад высотой в двадцать миль. У подножия клубился туман, уходивший на сотни мили в море. Камера зонда, смотревшая вдоль склона карты Марса, не показывала ничего, кроме падающей воды и белой мглы. «Но в инфракрасном свете картина другая», — сказал замыкающий. «Смотрите». В тумане скрывался кораблик в форме узкого треугольника в странной конструкции без мачт. «Погоди-ка», — подумал Луис. С высоты в двадцать миль да эта штуковина наверняка длиной в целую милю почти, согласился замыкающий. Тила говорила, что она похитила колонистское судно кзинов. Ясно, Луис уже принял решение. Я снял уцелевший диэтириевый фильтр с зонда, который потом уничтожил Тила, продолжал замыкающий. Я могу заправить этот корабль. Путешествие Тилы было полно кошмаров. но вовсе не обязательно, что тоже случится и с вами. Можете взять летающие диски для исследований и для торговли, когда доберетесь до берега. Неплохая мысль. Тебе нужен работающий дроуд. Никогда больше о подобном не спрашивай. Ладно. Ладно. Но твой ответ уклончив. Так и есть. Можешь снять пару шагодисков с иглы и установить их на корабль. Тогда у нас будет путь к отступлению в случае. серьезных неприятностей. Увидев, как кукольник смотрит в глаза сам себе, Луиз добавил: "И это может спасти жизнь тебе самому". Остался еще один защитник, и благодаря нам ему теперь не зачем бежать с мира кольца. "Могу", ответил замыкающий. "Ну как? Это подходящее средство, чтобы добраться до суши?". "Да", сказал Хмей. "Путешествие будет долгим, на сотню тысяч миль". Луис, твой народ считает, что морские путешествия успокаивают. На этом море оно скорее станет весьма увлекательным. Нам не зачем направляться прямо по вращению. Против вращения есть карта неизвестного мира и до нее менее чем вдвое дальше. Луис улыбнулся градостроителем. Каварескинджаджок Харкаби Паралин, проверим лично несколько легенд, а может и создадим. парочку новых. Параметры мира кольца: тридцать часов одни сутки мира кольца, один оборот семь с половиной суток период вращения мира кольца, семьдесят пять суток десять оборотов один фалан, масса два на десять в тридцатой граммов, радиус ноль девяносто пять на десять в восьмой миль. Окружность 5 и 97 на 10 в восьмой миль. Ширина 997 тысяч миль. Площадь поверхности 6 на 10 в четырнадцатой квадратных миль, приблизительно три миллиона раз больше поверхности Земли. Сила тяжести на поверхности 31 фут на секунду в квадрате, 0 992 г. Стены уходят внутрь на высоту тысячи миль. звезда G3 на грани G2, чуть меньше и холоднее Солнца. Глассарий. Арка. Мир кольцо ведьмы из поверхности. Некоторые туземцы верят, что их мир плоская поверхность, над которой возвышается узкая параболическая арка. ARM. Амальгамированная региональная милиция. Полиция Организации Объединенных Наций. чья юрисдикция ограничивается системой Земля-Луна. Выливные горы, горы, стоящие у стен мира Кольца, обладают собственной экологией, одна из стадий циркуляции флюпа. Гипердвигатель посторонних, сверхсветовой двигатель, никогда не использовавшийся самими посторонними, но широко применяемый путешествующими среди звезд расами известного космоса. Глаз бури. воздушные потоки, образующиеся вокруг метеоритной пробоины в поверхности мира кольца. Дроут маленькое устройство, подключаемое к черепу такомана. Его предназначение отмерять ток, поступающий в центр удовольствия в мозгу. Известный космос, известный человечеству звездный регион, исследованный людьми или представителями других рас. Инерционный двигатель. безреактивный привод, в основном заменивший плазменные сопла на всех кораблях, кроме военных; квантовый гипердвигатель второго рода, разработанный кукольниками Персона, средство передвижения намного более быстрое, чем гипердвигатель посторонних; рискованная ставка, корабли-прототипы впервые побывавшие в галактическом ядре; локте корень, растение, выращиваемое на мире Кольце. для создания изгородей, макаронные растения, съедобные растения мира кольца, не в мирс, сленговый акроним, образованный из фразы нет в мире справедливости, используется в качестве ругательства по вращению в направлении вращения мира кольца, посторонние разумные формы жизни, биохимия которой основана на жидком гелии и термоэлектрическом эффекте. корабли посторонних облуждают среди звезд на до световой скорости, торгуя информацией. поясник гражданин астероидного пояса Солнечной системы. против вращения направление противоположное направлению вращения Мира Кольца. ремонтный центр гипотетический центр по обслуживанию Мира Кольца и управлению им. рискованная ставка смотри квантовый гипердвигатель второго рода; Ришатрам сексуальные отношения с представителями других рас, но среди гуманоидов; Скрипт структурный материал мира кольца, расположенный под всей его транформированной рельефной поверхностью. Стены мира кольца также состоят из скрипта. Очень плотен, прочность на разрыв сопоставима с силой удерживающие атомные ядра. Скутер одноместные транспортные средства, использовавшиеся для исследований во время первой экспедиции на Мир Кольцу. сосисочные растения, съедобные растения Мира Кольца, похожие на дыни или огурцы, но растущие связками, от утолщений расходятся скопления корней. растет во влажные местности. стазис состояние, при котором время течет крайне медленно, соотношение может составлять до полумиллиарда лет реального времени за несколько секунд в стазисе любой объект в стазисе практически неуязвим тасп ручное устройство возбуждающее на расстоянии центр удовольствия в человеческом мозгу тараформирование воздействие на окружающую среду с целью придания ей земного облика флот миров пять планет кукольников флюп ил с морского дна фучест каменные ложа расположенные в охотничих парках газинов центр управления смотри ремонтный центр Челнок общее название корабля класса планета орбита человеческий космос скопление звездных систем заселенных человечеством Чилтанхброн устройство градостроителей излучатель позволяющий твердым объектам грузу пассажирам и т.д проходить сквозь скрипт. Шагадиский система телепортации, используемая во флоте миров. Другие известные расы прибегают к менее замысловатому методу, закрытым телепортационным кабинам. Конец сборника. Читал марсианин семьдесят три, ноябрь две тысячи девятнадцатого года.